Глава 28. О важности сумок для создания женского образа, а также о некоторых особенностях русалок. Только при одной мысли о своем конце лицо императора покрывалось холодной испариной, а пульсирующая по венам кровь яростно билась в висках. О тайных мыслях некоторых императоров. В небольшом магазинчике, отыскать который человеку стороннему было бы непросто, царил приятный для глаз полумрак. Здесь пахло благовониями кожей, а еще деньгами. И все-таки девушка в атласном костюме прижала сумочку к груди, потом к Петру, повернулась, разглядывая свое отражение в зеркале, и капризно выпятила губу. Как-то оно не так. Сумочка вернулась на полку. «Понимаете, мне нужно что-то такое особенное!» Девушка закатила глаза. «Чтобы отражала вашу индивидуальность?» Продавец мягко улыбнулась. «Понимаю, сумочка для женщины — это нечто большее, чем просто предмет гардероба». «Именно!» «Что ж, продавец наклонилась, вам повезло. У нас есть одна сумочка из лимитированной коллекции. Прибыла по заказу, но, увы, Она сделала паузу, позволяя осмыслить сказанное. Ее не оплатили. О, «Ужас какой!» — сказала девушка, не слишком, впрочем, впечатленная. «А что за...» Вот на столике появилась коробка. Коробка была белой и простой, если не считать махонькой золотой короны в уголке. И коробку повернули таким образом, чтобы эта корона была видна. «Это... это...» Девушка разом растеряла напускное равнодушие. «Это то, что я думаю?» «Не с предыханием произнесла продавец, — «лимитированная коллекция. В ней всего 30 экземпляров, и 22 остались при дворе». Взгляд ее был весьма выразителен. Еще две отправлены в посольство, а оставшиеся распределены согласно записям. Но произошло маленькое недоразумение, и вот... Пальчики легли на крышку коробки. «Мы только-только получили подтверждение, что резерв снят». Крышка поднялась. «А это оригинал?» «Обижаете!» Продавец поджала губы. «Взгляните! Коробка из белого софьяна, вышитая монограмма. Вышивка, заметьте, ручная. И паспорт имеется само собой. А в этой серии не только он» но и открытка за личной подписью ее императорского величества. Говорят, она лично делала эскизы, по которым впоследствии коллекция отшивалась. И поэтому... Она чудесна! Девушка протянула руки, в которые вложили сумочку. Была та невелика и с виду мало чем отличалась от многих иных сумок. Несомненно, это ж кожа аллигатора обработана особым составом. Ручной окрас — Видите многослойность? А какой глубокий оттенок лилового? Сколько? Продавец вздохнула, а потом осторожно подвинула бумажку. Сколько? Но это же не кле, сказала продавец с легким укором. Лимитированная коллекция. Даже в одной серии вы не найдете двух идентичных сумок. Но все равно взгляд покупательницы метался между ценником и сумочкой. «Это как-то... Это ведь автомобиль столько стоит!» хм. «И куда вы пойдете с вашим автомобилем?» — поинтересовалась продавец. «Но я понимаю, что порой личные обстоятельства не позволяют сделать себе достойный подарок». «Ну почему же просто...» Девушка явно хотела сказать что-то такое, что продемонстрирует ее состоятельность и в целом способность дарить себе подарки, даже такие непотребно дорогие. «Просто мрачновато как-то!» — нашла она выход. «И я не люблю лиловый!» — звякнул колокольчик, намекая, что посетителей стало на одного больше. Или не на одного. «Дядь, а ты мне сумочку обещал!» — раздался капризный голосок. «Дядь, а дядь, ты сумочку...» «Чего?» «Обещал!» «Обещал, значит, куплю!» — кивнул человек, вид которого категорически не вязался с обстановкой не то что бутика но и в целом торгового центра. Потертые джинсы с дырой на колени были закатаны и виднелись, что слегка запыленные кеды с двумя полосками, что красные носки, причем левый был выше правого. Образ дополняла клетчатая рубашка и простая футболка с медведем. В лапах медведь держал пару кружек пива, а надпись под картинкой подтверждала, что и медведю, и человеку трезвость в принципе чужда. «Выбирай!» Он огляделся и, заприметив креслица в уголке, плюхнулся, прежде чем продавщица успела открыть рот. Впрочем, глянув на девицу, сопровождавшую странного посетителя, она тут же передумала возмущаться. В ушах девицы сияли камушки и на пальчиках, и на запястьях. Да и сама девица отличалась той ангельской хрупкой красотой, которая нуждается в постоянной и дорогостоящей поддержке косметолога. Особенно волосы хороши. Платиновый блонд оценила и покупательница, а еще розовые штанишки, что удерживались на бедрах девицы честным словом и силой мысли не иначе, и маечку из одной очень лимитированной коллекции. Эту хочу. Девица успела схватить драгоценную сумочку с прилавка и прижать к груди. Дядь, а мне идет? Идет. Это не кле. На всякий случай предупредила продавец. Да? Не слышала. Из новых, да? «Не шанелька, конечно, но тоже симпатичненько получилось». Лицо продавца вытянулось. «Это лимитированная коллекция?» «На!» Мужичок вытащил из заднего кармана джинс-потрёпанный бумажник. «И тут у вас выпить есть?» «Чай или кофе?» «С коньяком?» «Просто кофе?» «А нахрен просто кофе?» Мужик поднялся. «Ляль, я куда-нибудь так погуляю». «Дядя!» «И ты гуляй!» «Но...» — девушка захлопала ресницами. «А сумочка?» А Господи!» — мужик вытащил из кармана фляжку. «И сумочка тоже пусть гуляет. Вместе гуляйте!» «Так я могу купить?» «Покупай, сумочку покупай. И чего там еще тебе надо, тоже покупай. А я вон посижу где-нибудь». Девица радостно пискнула и, вытащив карту, протянула. «Погодите, нужна ваша подпись!» Продавец метнулась к мужчине. «Одну минуточку!» До последнего она, кажется, ожидала, что карта не пройдет. И не только она. Недавняя покупательница, отступив в уголок к полке с другими, не столь лимитированными и менее индивидуальными сумочками, внимательно разглядывала блондиночку, которая небрежно закинула на плечо лиловый ремешок, и потом еще подергала, проверяя, хорошо ли держится. Подпись нужна на чеке, повторила продавец, и коробку вам доставят. «Зачем?» — девушка явно удивилась, а вот мужчина что-то там изобразил на бумажке. «Так положено для организации правильного хранения». «А такой мне ее хранить?» — хлопнули длиннющие ресницы. «Я ее носить буду?» Каждый день продавец явно ужаснулась. «Ну да. А что, нельзя?» «Можно, конечно. Вот и отлично». «Тогда погодите, еще документы оформить надо». Могу я увидеть ваши? Мои? Зачем? Блондинка взмахнула длиннющими ресницами. Ну, чтобы внести данные в базу. Зачем? Чтобы мы могли включить вас в клуб любителей Некле. Обойдусь и присылать вам актуальные предложения о скидках и акциях. Дурь папья!» буркнул мужик, лотнув из фляги. Совсем вы в ваших городах одурели. Сумку без паспорта не продают. Дядь Шень. Ай, он отмахнулся. Отстань уже, утомился я. Где тут у вас отдохнуть можно? Хотя, где тут у вас нормально отдохнешь? Ни бани, ни леса. И, покачав головой, он направился к выходу. «К Карточка? Пискнул продавец. А отдайте, у меня еще есть. Отмахнулся он и, слегка покачиваясь, двинулся на выход. что занекли, — шёпотом спросила Ульяна, потому что вроде что-то там такое слышала, но не была уверена, что именно. Конечно, шептать смысла не было, потому что здесь, в маленьком кафе, двумя этажами выше, и без того было шумно и весело. — Известный на весь мир дизайнер сумок, — пояснила Элеонора, аккуратно подхватывая ложечкой мороженое. — Любимец, к слову, ее императорского величества и, в целом, двора. Главная фишка, что каждая сумка по эскизу из обычной коллекции отшивается в 99 экземплярах, в ограниченной — в 9, а раз в 3 года он выпускает лимитированную коллекцию, где каждая сумка представлена в единственном экземпляре. И таких сумок 27 — это 3, умноженное на 9. И мороженка съела. Перед Василием высилась настоящая гора из разноцветных шариков — на которую тот взирал с каким-то совершенно детским восторгом. Слева с горы спускалась шоколадная лава, справа — две сиропных реки, что смешивались в креманке с разноцветной посыпкой. И выглядел демон настолько счастливым, что прямо неудобно становилось. Сразу видно, что даже при наличии собственного дворца и папы-владыки детство у демона было тяжелым, безмороженным. «Но они же стоят...» Ульяна попыталась мысленно представить стоимость этой сумки, но воображение сбоило. «Откуда деньги? Или дядя Женя вправду миллионер?» «Вправду», — ответил Никитка, который для разнообразия решил побыть человеком. «Но карточки вайскины. Рыжим, лохматым и веснушчатым, одетым в просторную не по размеру майку и какие-то безразмерные штаны, которые держались на широких подтяжках неоново зеленого цвета. При том, что штаны были кирпичными в черную крапинку, а майка лиловой. Василий? Ульяна повернулась к жениху. А Милецкий в кафе не пошел. Милецкий сказал, что он не в настроении для мороженого и вообще не способен на месте усидеть, что он должен думать думу, потому что уже думал ее ночью, но толком ни до чего не додумался. И это его гнетет и хочется кому-то дать в морду. А еще он Алёшке позвонил. И тот на звонок ответил и даже обрадовался. Встретиться согласился опять же. А поскольку Милецкий своему то ли брату, то ли кузену не слишком верит, то встречаться они будут где-то неподалеку. Ну, на всякий случай. Ульяна еще хотела пойти с ним, но Данила головой покачал. «Дай мне хоть что-то самому попробовать, а то ведь...» И не договорил, только смутился и руки за спину заложивши отступил. И вот теперь сиди тут в кафешке и волнуйся, причем сразу и за дядю Женю, который отправился по центру бродить и как бы не добрел до чего-нибудь не того, и за Данилу с его нестабильной силой, за Лялю опять же. Мне показалось, Василий пробовал мороженое аккуратно и при этом щурился как-то вот совершенно покошачье, что будет вполне уместно принять некоторое финансовое участие. Вася, откуда у тебя деньги? уточнила Ульяна. Вот жаль, что второй камеры нет. Слушать через лялен телефон, конечно, интересно, но видеть было бы еще интересней. А Игорек сказал, что камеры его — работа штучная, и что для создания их время требуется. И вообще он рассчитывал, что та в ошейнике будет служить годами. Когда стала очевидно неизбежность конфликта с отцом, я подумал, что стоит создать небольшую финансовую подушку. «Насколько небольшую?» — уточнила Элеонора. Василий неловко пожал плечами. «Я планировал запустить некоторый проект. В конце концов, мы не оговаривали, какая именно империя у меня будет». «Но ведь ты же с нуля должен был», — Ульяна удивилась. «Я должен был уйти из дома с тем, что при мне. Но поскольку данное условие было очевидно вследствие некоторых особенностей личности моего отца, я позаботился, чтобы при мне было все мне необходимое» включая некоторый запас финансов. «Это очень коварно!» — сказала Элеонора, глядя на Василия с немалым восторгом. «А и вправду, если их поженить, то, то будет хорошо. Ульяна ведь не со зла, а на счастье желает, искренне и всем, особенно себе. Почему-то с утра нестерпимо хотелось счастья, даже больше, чем кофе. И для всех. То ли источник сказался, то ли просто выспалась. «Я ж все таки демон». Василий слегка потупился. «Мне положено». Ульяна на всякий случай отвернулась и приступ раздражения подавила. «С чего раздражаться? Подумаешь, ее жених. Так ведь она сама ищет способ от этого жениха отделаться. И радоваться надо, и не выходила». Мучила беспокойство и желание оставить эту парочку вдвоем и отправиться на поиски Милецкого останавливало лишь понимание, что сам Милецкий ее появлению не обрадуется, наоборот, тоже обидится. Он же хотел сам, а выходит, что Ульяна ему не доверяет. Как все сложно. «Девушка, подождите, пожалуйста!» Мягкий голос взвестил о продолжении спектакля, который, кажется, был разыгран не просто так. «Вы обронили?» «Я? А, точно! Спасибо большое! Я такая рассеянная!» воскликнула Ляля. И дома тоже, а тут прям страх совсем. Уф. А вы не подскажете, где здесь посидеть можно? А то я примаилась, честное слово. У вас тут центры здоровущие такие, прям страсть. Пока все обойдешь. Ноги вон гудят, а еще кажется натерла. О, здесь есть неподалеку одно небольшое заведение. А вы не из местных? Не, я с дядей вчера приехала. Надолго? Не знаю пока. Ляля вздохнула так что и у Ульяны сердце дрогнуло от тоски в этом вздохе послышавшейся. «Тут дело такое. Ай, это все дядька. А тот человек, который вас сопровождал? Ага, ну как сопровождал? Он не хотел. Вот ему волю дай, он бы из своей дыры вовсе носу не высунул бы. Но теперь-то уже пришлось бы. И теперь ворчит недовольный. Как будто это я придумала сюда ехать. Сам потянул, а теперь ворчит вон. А если ее проверять будут?» тихо спросила Элеонора, «Скажем, на предмет артефактов или, наоборот, на ложь?» «Будут, конечно». Никитка подвинул стопку с мороженым поближе и, наклонившись, слезал в верхушку. «Я бы точно проверял в таком-то деле. Но тут пускай хоть и спроверяются все. А наш русалка...» «И что?» «И русалки не врут». «Это как?» «Обыкновенно. Русалка всегда искренне верит в то, что говорит в настоящий момент». Вот и получается, что говорит она только правду. Правду всякий раз разную.